Глава 50. Бред Алана Алана летела через темный сад, не разбирая пути, а Хелки бежала за ней, цепляясь своей пышной юбкой за кусты. Тропинка рекой расплывалась под ногами, Алана, то и дело запиналась о камни и невесть откуда взявшиеся ветки, и к моменту, когда заметила сквозь деревья знакомые спасительные стены, где ее точно не стали бы искать, она уже готова была расплакаться. Ей все казалось, что черный герцог идет за ней чеканя шаг, и что его тень накрывает ее крыльями цвета вороного крыла. Звук взрывающихся огней за спинами девушек заставил обеих подпрыгнуть от неожиданности, и Алана наконец остановилась, переводя дыхание. Но «Ну, слава свету, проговорила Хелки, я готова расцеловать тех, кто запустил эти шутихи. Еще немного, и мои предназначенные для танцев шелковые туфли рассыпались бы на нитки прямо по этим камням». Алана согнулась пополам, унимая боль в боку. Слезы жгли ей глаза. В горле колотилось сердце. Хелки обошла подругу, внимательно осматривая. «Выкладывай», — потребовала она. «Что сказал тебе черный герцог? Вы знакомы?» «Тут точно никого нет». «На праздники скрывающие заговоры не используют», — ответила Хелки. «Ну, можем забиться в твой уголок, если тебе так проще. Имей в виду, я не отстану, пока ты не расскажешь, что это было». Алана из поглядела на подругу. Несмотря на все причитания, Хилки нисколько не запыхалась, и даже ее шикарные волосы не спутались во время бега. Озираясь, девушки проскользнули в кухню, и Алана прислонила к закрытой двери табурет. Свечи зажигать она не стала. Да еще и занавесила окна, не желая, чтобы кто-то смог понять, что служебное здание не пустует. Хелки недовольно что-то прошептала в темноте и тут же перестала спотыкаться о мебель. Алана села на кровать, и миг спустя матрас прогнулся под весом тела Хелки. Подруга обняла Алану за плечи. «Теперь расскажешь, откуда ты знаешь Черного герцога? Что он сказал тебе?» Алана лишь секунду колебалась, а затем будто бросилась в омут. Я встретила его у разбойников. Мы много общались, он был ранен. То есть на самом деле не был, он притворялся. Ему было нужно там оказаться и не привлекать внимания. Мы много говорили. Я... Свет. Я рассказывала ему о себе, о своей жизни, о Голденерах. А он мне о черных землях, представляешь? Голос Аланы сорвался, и она схватилась за руку подруги. Мы все находились в опасности, Но ему не было страшно. Конечно, не было. Их насиловали. Нас могли убить, а он только наблюдал и читал. Когда разбойники принесли в жертву ребенка, что-то он хотел забрать какой-то ритуальный предмет. Алана задыхалась. Я сначала думала, так обряд пошел. Но теперь понимаю, это он убил их всех потом. Я не знаю как. Они просто были мертвы, лежали вокруг меня с открытыми глазами. А я убегала. Я спросила, могу ли идти, и он отпустил меня, а потом пошел за мной. Думаю, он не хотел, чтобы остались свидетели. Я скрылась. А теперь он нашел меня. Она сделала глубокий вдох и продолжила. Ехелки, это не все. Еще моя мама имела с ним какую-то договоренность. Понятия не имею какую, но он настоял на том, чтобы она служила здесь. Я попала в приют под именем своей мамы. Пользуясь этой договоренностью, по сути, обманула его. Я надеялась, какая же я дура. Надеялась, что он не проверит, не узнает. А если да, то не найдет меня. Когда син предложил мне учиться, я забыла, что герцог может меня обнаружить. Мне казалось, меня защитят, а он знает меня в лицо. Мне нужна защита. Дорогая, шепнула ей Хелке, похлопывая по спине. Алана говорила и говорила. Все, что она так долго удерживала в себе, потоком выливалась наружу, принося такое же облегчение, какое приносит рыдание. Мысли растекались. Страх, попытка усмирить бешено колотящееся сердце и его красивое лицо, все еще возникающее перед глазами. ор «Да Оркарион, не твое дело. Свет, свет. Алана резко замолчала, и обхватила собственные колени. Руки Хелки на ее спине стали тяжелее. «Вот это да!» — тихо сказала подруга. «Вот это да! А ведь он хотел потанцевать с тобой. Знаешь, не выглядит так, будто герцог хочет тебя убить. Я бы больше беспокоилась, не задел ли его отказ». «Ты не уловила сути истории?» — прошептала Алана с неожиданной злостью. «Ему есть за что меня не любить и без отдавленных ног. Я свидетель...» Света, даже не знаю чего. Убийств. И я его обманула. Думаешь, он мне такое простит? Я думала, захлебывалась она словами, что он на мне и взгляда не остановит. Только хотела украдкой посмотреть. А он заметил меня. Ты видела? Пошел прямо ко мне. Я видела. Об этом и говорю. Даже в темноте было видно, как Хелки тряхнула волосами. Все видели. Алана, он не станет беспокоиться о свидетелях. Даур Карион черный герцог. Думаю, он может вырезать пару городов и ему будет плевать, что об этом узнают. И император боится его. Никто не осудит герцога за убийство. Замечательно! То есть, если он меня. Аллана! Хелки перебила ее. Хотел бы он тебя убить, ты была бы мертва, понимаешь? Мой отец рассказывал мне о Дауре Карионе: что с ним нельзя ссориться, что он никогда не оставляет за спиной врагов, что с легкостью не особенно раздумывая, уничтожает тех, кто мог бы как-то ему помешать. Ты здесь, а значит, он не хочет тебя убить. Мы все видели, как герцог погладил тебя по лицу, и как пригласил на танец, а ты отказалась. Думаю, ты заинтересовала его иначе. Алана почувствовала, как кровь приливает к щекам и шее. Пред, выдохнула она, — «он не гладил меня по лицу, лишь поправил волосы». «Завтра, думаю, все будут говорить, что вы чуть ли не целовались на глазах у всего приюта», — вздохнула Хелки. «Берегись зависти и придумай, что скажешь наставнику». «Еще раз!» — почти вышла из себя Алана, гоня прочь мысли о Келане. «Это бред!» «Давай так!» — прошептала Хелки в ответ. «Раз ты так боишься, пойдем к директору Сину. Скажи ему, что согласна обучаться. Послушники что-то вроде временной собственности приюта, и тот не отдает их никому». «Надеюсь, и черному герцогу тоже». Алана мрачно молчала. Хелки тряхнула ее за плечи. «Я не готова сейчас решать», — упрямо ответила Алана. «Я не понимаю». Голос подруги звучал глухо и недовольно. «Ты всерьез размышляешь над этим? Не шутишь?» «Да, я не уверена. И думаю, этот страх не повод». «Ну да», — сказала Хелки непривычно мрачно для себя. «Знаешь что, ты... Послушай меня». Мне надоело молчать и каждый раз изображать понимание. Ты обычно умная девчонка, но тут рассуждаешь как дура. «Хелки, сейчас не время», — попыталась возразить Алана. Ей казалось, кто-то стоит снаружи, но она прогнала эти мысли прочь. «Ну нет, я тут, с тобой, и если ты правильно все оцениваешь, я рискую из-за того, что поддерживаю тебя. И ты даже выслушать меня не хочешь? Ну уж нет, слушай». Хелки легко толкнула ее и встала. Глаза Аланы уже привыкли к темноте, и теперь она смутно различала фигуру Хелки. Ее легкий силуэт в темноте оказался немного зловещим. Со своей буйной шевелюрой и пышными юбками подруга походила на лесного духа. Она встала напротив занавешенного окна, изредка мерцающего далекими небесными огнями, и уперла руки в бока. «Я не могу смотреть, как ты по-идиотски губишь себя». Тебе выпал по-настоящему отличный шанс. Вся судьба расстелилась перед тобой дорожкой, прямо под ноги, и ты оказалась здесь. И амулет сняла случайно, и директор СИН тебя заметил. Не было лет ожидания, как у нас всех. Не было вступительных испытаний, строгого отбора без возможности второго шанса. Тебе просто предложили то, за что другие бьются и грызут друг другу к лодке, тысячами пытаясь занять двадцать, а Лана всего двадцать в десять лет мест». Просто так. Быть двадцать первый наравне со всеми. Присоединиться в середине года. Ты хоть понимаешь, что даже обладающие сильным талантом потомственные шепчущие мечтают быть на твоем месте. А ты просто закапываешь этот шанс в выгребную яму? Молодец. А сейчас еще ты веришь, что твоей головы на блюде может почему-то захотеть черный герцог. И вот снова перед тобой уникальный и единственный шанс спастись «Стоит лишь согласиться на то невероятное благо, что упало тебе с неба». Хелки не на шутку разошлась. «Но нет, ты сомневаешься. Свет и тьма. Ты сама от себя не устала?» Алана не нашлась, что ответить. Ей в голову не приходило, что попадание в приют было даже для одаренных людей зачастую неосуществимой мечтой. Всего двадцать человек каждые десять лет. Ей стало стыдно. И все же быть собственностью приюта... Объяснять Хелке, что просто не хочет жить рабом, Алана тоже считала неуместным. Вообще-то она была права? Привлекательная картина будущего промелькнула перед ее глазами. Келлан, Хелки, приют — полная тепла и чудес жизнь. Директор Син сможет защитить ее от страшного доора Кариона, и тогда... Нет, не сейчас, остановила она себя. «Никогда я боюсь так, что сижу в кухне без света и разговариваю шепотом». «Знаешь что?» — взвелась Хилки, так и не дождавшаяся от Алана ответа. «Я сама найду директора Сина, сама поговорю с ним и скажу, что ты готова. Пусть он защитит тебя, а ты разбирайся. И про герцога Кариона ему расскажу. Нет, подожди». Алана рванулась за подругой, но, как всегда, не успела и вместо руки схватила только воздух. Алана бросилась к двери, но в темноте споткнулась об отброшенную Хелки табуретку, потеряла равновесие и больно ударилась о край стола бровью. Глаз мигом залила и защипала хлынувшая кровь, и Алана зажала рану, чувствуя, как мерзко скользят пальцы. Она нашла на ощупь лоскут чистой ткани и прижала его к лицу, ощущая, как волокна медленно тяжелеют. Не отнимая руки от лба, Алана упала на кровать лицом вниз, надеясь, что придет Келан. И тут же представила себе, как в тесную кухоньку заходит огромный, как скала, черный герцог. Как наклоняется к ней и снова убирает прядь волос за ухо. Алана коснулась своего виска там, где скользнули его пальцы, и зарделась. Маленький кусочек кожи еще горел от прикосновения. Стань, нужно поговорить!» Знакомый тихий голос раздался, казалось, из ниоткуда, И Алана, только прикрывшая глаза, мгновенно оказалась на ногах. Директор Келфер озарил кухню холодным голубым светом и натянуто улыбнулся, увидев заплаканное лицо и смятую постель. Алана пригладила руками волосы. Она знала, что ее лицо опухло, садина, хоть и покрылась коркой и больше не кровила, выглядит ужасно, прическа растрепалась, и платье наверняка помялось и запачкано кровью. Она представляла собой жалкое зрелище — а отец Келлана и не думал уходить. «Добрый вечер, мастер Келфер», — поздоровалась Алана, придерживая самодельную повязку и, пытаясь закрыться, от внимательного взгляда волосами. «Ожидала моего сына?» — презрительно протянул Келфер, оглядывая простую обстановку. «Да. И что они в тебе нашли?» «Келлана тут быть не могло», — почему-то начала оправдываться Алана, но Келфер поднял руку, и она замолкла. «Ты уже согласна обучаться?» — спросил он. Алана молчала. «Твоя подруга сказала тебе про год на решение?» «Нет», — растерянно ответила Алана. «Какой год?» «Интересная у тебя подруга», — хмыкнул Келфер, с брезгливым выражением на лице, присаживаясь на стул у двери. «Я велел ей рассказать тебе историю о том, как один из послушников отказался давать клятву, и поэтому проучился лишь год. И что его просто отпустили?» «Думал, это тебя убедит». Алана не поднимала глаз. «Да, эта история многое меняла. Но какое вообще Келферу дело? И почему Хелки скрыла ее?» «Ты сейчас думаешь, зачем мне это, и почему же она не рассказала?» скучающим тоном проговорил Келфер. «Не нужно быть моим сыном, чтобы читать твои мысли. Они все у тебя на лице написаны, как у любой примитивной простачки». Алана проглотила и это оскорбление. Она не понимала, что нужно Келферу, и это пугало ее. Его приход был сродни появлению нечистой силы. «Чем я могу быть вам полезна?» — вежливо обратилась она к директору. «Сейн почему-то хочет, чтобы ты осталась учиться в приюте», — продолжил Келфер, будто не услышав ее вопроса. «Он попросил моего сына убедить тебя, попросил меня повлиять на твое решение, а я предложил поспособствовать этому твоей подруге». Но Хелки Рианон решила, что история — ложь, и, похоже, вознамерилась убедить тебя честно. Удивительно, сколько уважения к вчерашней рабыне может быть у бастарда. «Я как раз не рабыня», — тихо возразила Алана. Где-то внутри закипала злость. «И я благодарна Хелке». Это была чистая правда. Алана уже не впервые думала, что судьба, которая свела ее с таким другом, не может быть злой. «Тем не менее, этот бывший послушник — мой хороший друг», — продолжал Келфер, не обращая внимания на то, что Алана вообще открыла рот. «Он прибыл на праздник и хочет видеть тебя. Вилла, жена Ласса». Последние слова он выплюнул почти издевательски. Происходящее становилось все более и более странным. Алана была в замешательстве. Что такого зависело от ее решения, раз Келфер так старается?» «Я бы хотела остаться в приюте», — не соврала она. «И я хорошо, но меня не интересуют подробности», — отмахнулся Келфер. «Об условиях говори с Сином». «Тогда я могу не идти к вашему другу, раз меня не нужно убеждать», — спросила окончательно сбитая с толку Алана. Келфер выразительно огляделся. За весь разговор он впервые удостоил вопрос девушки ответом, но и им поставил ее в тупик. «Да, пожалуй». «Думаю, ему полезно будет увидеть это. Он сам заглянет». «Он придет сюда?» Келфер поднялся со стула, так будто дерево запачкало его. «Тебе очень повезло», сказал он бесцветно. «Мастер Келфер», тихо сказала Алана. «Я под защитой приюта». Зеленые глаза, так похожие на уже родные ей глаза Келана, недобро сверкнули. «Разумеется. Никто сегодня не причинит тебе вреда. Не бойся». Алана склонилась в почтительном поклоне, но Келфер уже вышел, оставив за собой открытую дверь.